Глава 17. Ваня. Печенье Софии понравилось мне и всему ботанскому клубу. Оценили дружно, прикидывая потери и новую угрозу от бараньего стада. Пока не слишком наступали на нас. Вредили по мелочи, ну и мы ж так в ответ. С утра вскользь удалось пообщаться с Софией. Затем она убежала и просила связаться с ней, когда освобожусь. Вопрос в том, в каком виде я освобожусь. «Звероуст, мне и дальше следить за мисс?» — спросил перед уходом ботан-новичок. «Все никак не могу привыкнуть к его новой прическе». Где-то видел похожее. Основная часть головы после парикмахера выбрита волнообразными полосами, заменяя крест, и на затылке топорщатся короткие кудряшки. Вроде не ужасно, но что-то смущает. Вспомнил. Это ж мой сосед собаку так стрижет в салоне для животных. Следи в оба. Нам нужно Софию от самцов защитить. В надобности вообще не сомневался. Разве только от них? На ходу пробубнил ботан-новичок, но я услышал. Ни о чем задумываться не стал. Были дела и поважнее. Хищные методы наперёд все записаны. Осталось договориться. В последнюю встречу с хищниками Марк меня заверял в самом проверенном методе. Тест на злюку. С таким вот приятным названием. Почему на злюку? Поинтересовался, конечно. Проверишь и узнаешь. Удачи, Ванёк. Понадобится убежище, то ты обращайся. Сказать, что ответ Марка обнадёжил... Врать себе не буду. Но ботан внутри меня тянулся к проверкам во всем и очень хотел стать парнем в глазах своей мисс. Полина, подожди, задержал мудрую после собрания клуба. А я и не спешила никуда. Резко притормозила она, спотыкаясь об двери. Повернулась ко мне, протерла очки и уставилась, как на пальму посреди дремучего леса. Приготовилась слушать. Так я внимание понимал. «Мне очень нужна твоя помощь для... для эксперимента». «Научного?» — восхищенно моргнула. «Да, самого научного в области химии и не только. Проверить реакцию надо на одном зеленоглазом объекте. Мудрая на то и мудрая, что если чего и не поймет, виды не покажет». Согласилась без раздумий на опыт со мной. Тогда только ввел в курс дела полностью. «Почему я?» Радоваться она перестала, хоть и не отказалась. Глазолуп подходит меньше для хищного метода. Физикот тоже не вариант, а ботан-новичок и так уже на слежке не раз прогорел. Химикита с мозгодумом и представлять себе не мог. И вообще нужна была только девушка. И точно не истроится однокурсница. Убедил, что для ботанического клуба мой метод полезный. В борьбе с мечеголовами замис. Все средства хороши. Почаще бы такие опыты делали. Мудрая протянула мечтательно, соглашаясь меня поддержать. Что ж, скоро мне предстоит узнать значение в методе злюка. Соня. Временного парня встретила возле столовки. Туда мне сказал подходить. Вроде бы ничего, но он был не один. Рядом с ним, слишком близко, стояла девица из заумного клуба. Морщила нос и пялилась с благоговением на моего ботана, обнаглевшего. Ни словом ведь не предупредил. Как это понимать? Не сюрприз, я надеюсь, а то с хищными переменами в ванне Надолго никак не выходит расслабиться. — Вань, идем скорее, а то все места займут. Сразу поторопила временного парня, хватая за рукав. — Нам некуда спешить, и так успеем, — подала голос ботанша. И за другой рукав схватила, фыркнув в мою сторону. — Не поняла, чего ботанша здесь командует. — Я ведь помню ее, отлично помню. В ботаническом клубе никто нас с сестрой не выгонял, кроме нее. Она что, с нами будет? Нет, я не рычала сердито и громко. Так вышло, может, слегка простудилась. Тебе что-то не нравится? Ботанша нарывалась. Спокойно, девочки. Ваня между нами встал с самым безразличным видом. Полина тоже моя подруга, и она сегодня проводит время с нами. Поняла? Ты не одна такая. Хмыкнула довольненько Батанша. И что сказать ей, растерялась. На языке крутилось многое, а перевешивало то, что больше зацепило. Я не тоже, не тоже. Вот это хотелось орать. Настолько привыкла, что Ваня проводит время со мной, помогает мне, прикрывает и в нужную минуту рядом, что получила, по ощущениям, удар. Выходит, ей не одна такая. Как так-то? В столовку с ними вошла, намереваясь ради Вани держаться. Мало ли кому он еще тоже. Для меня все равно такой один. Кто бы еще стал со мной возиться, согласился на мои условия и спасал от нападения Артура. Ваня нас отправил стол занимать, а сам за ланчем удалился. Присмотрелась к Полине, представляя себя. Для родителей я теперь тоже ботанша. Может, зря я ворчу и готова ей хвост отодрать? Не надоело тебе к Ване липнуть, от учебы отвлекать? Прикопалась ботанша, как только сели за стол. Нет, не зря. Вот сейчас дотянусь до ее хвоста и... — А что, тебе липнуть мешаю? — вместо того зашипела в отместку. — Если бы ты была хоть немного умнее, тогда, может быть... — закатила ботанша глаза к потолку. — Всяких мис, пруд-пруди, только и знаете, что титулом гордится. Ничего я не горжусь! — Одни проблемы от него, у меня так точно. Зато мне есть чем гордиться, нагло дразнила. Еще на первом курсе победила в номинации лучший проект по теме использования полезных ископаемых. И с Ваней мы дружим давно. Поздравить Батаншу наш общий друг помешал. Ваня присоединился к нам, выставляя поднос посередине. «Нет, не хочу считать его общим». Подвинула поднос с тарелками к себе. «Мне ланч принес». Полина схватилась за другой край и на себя потянула. «Вот же мудрая стерва!» «Ваня, мне нравится с тобой ходить на ланч вместо библиотеки». Батанша промурлыкала на себе, заостряя внимание. Ещё выхватила самое большое пирожное у меня из-под носа. Прибить её мало. И «Иногда можно библиотеку пропустить», — поняла как приглашение от Вани до Леботанши. «Зачем пропускать?» — накинулась я. «Полина, тебе туда полезнее ходить. Может, новых ископаемых отыщешь. Станешь ещё мудрее». Ещё больше знаний в себя запихнёшь!» Скосила глаза на Ваню. Он спокойненько свой кофе попивал, на нас с улыбочкой поглядывая. «Что за человек такой? Я тут стол собираюсь перевернуть мудрый на голову, а ему всё равно!» «Зачем только подумала, Ваня вообще к Полине отвернулся!» «Что там выяснили по последним данным опыта?» Есть развитие или закроется? Капец, а мне переводить кто будет? Мудрая зараза произнесла какие-то цифры и термины. Для меня тайные, непонятные, шифруются. Ваня все знает обо мне, а я нет. Так получается? Обидно, блин. М -м -м -м. Мы сможем ко мне домой сегодня поехать? Гусь что-то приболел. Гогочет с хрипотцой!» — перебила шифровальщиков. «Если я для него тоже, так пусть и обо мне не забывает!» «Генри приболел, говоришь?» — переключился на меня. Дождалась. Но ненадолго Полина снова влезла. Когда гуси хрипят, они вообще не гогочут. «Лучше послушай, что на днях химикат вычудил!» «Сенсация полнейшая!» И затарахтела на заумном языке. «София, что-то не так?» Ваня остановил болтливую батаншу. Вдвоем на меня с недоумением уставились. «У меня?» «Надо же, вспомнили!» «Все прекрасно у меня!» «Понятно вам?» И продолжила яростно вилкой долбить по столовской запеканке по всему столу разлетелась, попадая на мудрую и на временного парня, который забыл, кто он мне. — Если прекрасно, тогда и спокоен. — И тебе, София, беспокоиться не о чем. Прикрытие рядом. На себя показал, усмехнувшись. — Да, все так. Ваня вроде и рядом. Договор не нарушил. Одну не оставил. Просто выдохнуть надо и не думать про то же. Услышала своё имя сзади и обернулась. Артур с дружками мне махали. Бывший воздушные поцелуи пускал и манил к себе коробкой в блестящей фольге. Интересно даже стало, что же он туда додумался засунуть. Но не настолько, как болтовня моего, пусть и временного парня, не со мной. На выходных встретимся и поедем туда. Услышала окончание фразы Вани для прилипалой мудрой и повернулась обратно к оборзевшей парочке умников. Они вообще офигели? Куда это? Туда? Забыла тот же про коробку Артура. Даром не нужна. Здесь поди свидание намечается. Ой, как мило! Хррр! Временную девушку хотя бы постыделись. Рычание из меня так рвалось наружу. Пальцы тянулись к хвосту хитромудрой заразы. Я уже встала для удобства конкурентку пинками до библиотеки провожать. — Сонь, я же для тебя принес подарок. Возьми и на выходных сходи со мной в кино. Артура леший под руку принес. Понял, что сама не побегу за приманкой и доставку устроить решил. Вечно все портит самец непрекальный. Глянула на бывшего, глянула на Ваню. Да я, когда Артур к губастой присосался, и тот так не злилась. Сейчас тряслось в груди от страха одного потерять и от другого избавиться. В общем, психанула я на всю столовку знатно. Честно, пыталась найти в себе кнопочку «Стоп, Соня, беги», но затерялась она, и нет мне другого объяснения. «В кино хочешь? Прямо сейчас тебе покажу!» С криком вырвала из рук Артура коробку и Полине вручила, к ней теперь обращаюсь. «Ваня, мой парень! Я не тоже! Он нравится мне больше, чем друг!» Психушка так и не приехала, потому продолжение было. «Что ты делаешь, София?» В этот момент даже мягкий голос Вани не остановил, когда я села ему на колени и обвела шею руками. — То, что хочу не для кого-то, а с тобой! — сбивчиво пробормотала и приблизилась лицом к лицу, замирая возле губ незаменимого для меня парня. — А может, он не захочет? — Ой, дура! С опозданием кнопка включилась в башке. В моей это включилось, а вот у Вани напрочь сорвалась. Его ладонь легла на мой затылок, и больше мои губы не принадлежали мне. Ваня с напором ворвался, будто только этого и ждал. Только и хотел давно поцеловать. Нежные касания вдоль губ становились острее и жестче, опьяняя туманом, когда углублялись, не давая опомниться. Где-то на заднем фоне слышался рев капитана Баранов, виск Полины, свист и выкрики студентов из других столов. Мне не хотелось в реальность возвращаться. Моя реальность растворялась в нем, в одном, в нашем дыхании и первом поцелуе с самым хищным из ботанов, способным на подобное безумство. В голове еще кружилось, когда я спрятала горящее лицо на Ванином плече. Алину с Артуром сдуло, на других не смотрела. Слезть с Вани мешали его руки, крепко держащие меня на себе. Повтори наедине, София. Я правда, как парень нравлюсь тебе?